Глава тринадцатая. Чудо техники. Тем же вечером сталкер отправился к хирургу узнать, как себя чувствует пес Найденыш. Он постучал в дверь один раз, затем второй, громче. Ему долго не отпирали, но по знакомому шарканью за дверью он понял, что его наконец-то услышали. Хирург был бывшим профессиональным боксером. Когда-то еще до перелома он лишился правой руки. Не то в жестоком бою ее оторвали с мясом, не то он ее ампутировал умышленно, чтобы взамен пришить усиленный бионический протез, который сам же изобрел. С протезом доктор управлялся не хуже, чем с обычной рукой, а уж в том, на какие чудеса эта киберконечность была способна, каждый питатель убежища мог убедиться лично. Выбить металлическую дверь, пожалуйста, поднять практически любую тяжесть без проблем. Но ну, о ш е ю свернуть не другу или мутанту такой лапищей было расплюнуть, что собственно и происходило неоднократно. Местные знали, у хирурга суровый нрав, и дорогу ему старались не переходить, хуже будет. Но имелась и у этого железного человека одна слабость с самого детства. Он с т р е п е т н о й нежностью и любовью относился к животным. Он любил повторять: «Ни что так не учит быть людьми, как собаки». Но к его огромному сожалению в убежище не водилось ни собак, ни кошек, о д н и только крысы, тараканы, да пауки. Но к ним он не питал особых симпатий. Каково же было его удивление, когда к нему в кабинет внесли настоящего живого пса, пусть даже и с к о л е ч е н н о г о Тот факт, что у а м с т а ф а отсутствовали передние лапы, даже как будто сблизил его с ним. Наконец-то я найду должное применение своим разработкам. Хирург без промедления полез в свой сейф за инструментами и запчастями для изготовления протезов, как будто готовился к этому всю свою жизнь. Он серьезно поставил перед собой цель смастерить псу новые лапы, чтобы тот вновь смог самостоятельно ходить и даже, что не исключено, бегать. Подготовка к операции длилась долгих три часа. Сначала хирург собрал из и м е в ш и х с я в его арсенале деталей углепластиковые протезы. У него не было времени поработать над их эстетическим видом, поэтому пришлось оставить по пять пальцев на каждый, как у человеческой руки. Затем, погрузив животное в глубокий сон с помощью инъекции сильнодействующего препарата, он колдовал еще пять часов кряду, у ж и в л я я псу протезы. В одиночку, без ассистента. Ему удалось совершить чудо. Пациент благополучно пережил сложную операцию. Бережно укрытый полотенцем, он лежал на металлическом столе и подергивал задними лапами во сне. Когда в дверь постучали, хирург едва стоял на ногах от усталости и готовился п р и л е ч ь отдохнуть, однако все-таки открыл и впустил н е з в а н о г о гостя. Войдя, Ян первым делом увидел стол. На нем лежало что-то, накрытое испачканной в крови тряпкой. Хирург, ты и это, он что, того? С тревогой в голосе спросил Ян. Не суетись, он жив. Все прошло даже лучше, чем я рассчитывал. Когда бионические протезы приживутся, пес быстро освоится. Ян с облегчением выдохнул. И как это работает? Он подошел к столу, на котором лежал а м с т а в и приподнял трепицу над правым ухом собаки. Красовался небольшой шов, а передние роботизированные лапы чем-то напоминали механические руки Терминатора и з о д н о и м е н н о г о блокбастера. Если объяснять на пальцах, то мозг посылает сигнал на специальный имплантированный под кожу датчик, который используется для управления конечностью. Имплант принимает эти сигналы через беспроводное соединение. Это очень чувствительное оборудование. Так что у пса не возникнет проблем с адаптацией. Думаю, он просто не заметит никакой разницы. К тому же фантомная память поможет ему ощущать свои лапы, как и раньше. Ну ты даешь! Отличная работа, хирург. Что я могу для тебя сделать? Скажи. Ян умел быть благодарным. Мне ничего не нужно. Что с псом будет дальше? Ты уже решил? Не волнуйся, я о нем позабочусь. Поживет у меня. Со временем может быть Врейд и будет со мной ходить. Такое чудо техники и и н ж е н е р н о й мысли нельзя бросать. Улыбнулся сталкер. Хорошо. Пустынник, я хотел тебя предупредить. Добавил хирург. О чем? Слышал уже, что тебя кое-кто ищет. До нас слухи дошли, пока ты Врейд ходил. Улыбка. Быстро сползла с лица Яна. Что? И здесь уже об этом человеке призраки болтают? Хм, не знаю, о чем ты. Но если мы об одном и том же человеке, то да. И как выглядел этот тип? Есть хоть какие-то достоверные сведения? Точно не могу сказать. У страха глаза велики, конечно. А те, кто об этом пришельце толкует, напуганы до чёртиков. Говорят, что похож он на бродяжника, да только не совсем. Так мне пересказали. Как это не совсем? Ну как? Бродяжники они, хоть и лютые с виду, да люди, как люди по натуре своей. А этот, как бы сказать, от него смерть ю в е е т чем-то таким темным, как будто и не человек он вовсе. г и б р г что ли, типа тебя? Не сдержался Ян. Ты ведь тоже человек лишь наполовину. Чего в тебе больше, человеческого или механического? Остались ли у тебя чувства? Или ты уже ничего не чувствуешь? Где твоя семья, родные, близкие? Не рассказываешь, темнишь. У меня никого нет, ты знаешь, ответил хирург, не поддавшись на провокацию. Все погибли там. Наверху. А я сделал свой выбор. Хотел жить, неважно как, неважно где. Что же касается чувств, это ты мне скажи. В ком их больше? В человечках из плоти и крови, готовых на все ради наживы, готовых убивать себе подобных, прокручивать их в мясорубке, поджаривать на вертеле у костра и поедать только чтобы набить свое брюхо и удовлетворить чеславие? или же в презренном полу Кибрге, который просто старается оставаться в стороне всего этого, пытается жить в этом мире, жить как может, как умеет. Ян хмыкнул и задумался. а Ведь хирург кое в чем прав. Он со своей трепетной любовью к братьям нашим меньшим кажется более человечным, чем многие из людей, которые не стремятся порой ни к чему. Кроме как пожрать и удовлетворить свои физиологические потребности. Прости меня, если задел з а ж и в о е Понимаешь, достали меня эти сплетни до да слухи. Признался Ян. И еще раз огромное спасибо за новые лапы для пса. Уверен, что с ним все будет хорошо. Ты настоящий п р о ф и х и р у р г Пройдешь сегодня на совет? Нет. Давайте как-нибудь без меня. Мне нужно отдохнуть. Ну тогда не смею задерживать. Жму руку. Счастливо. Тем же вечером я н а с и д е л в своем кабинете и вместе с Индриком составлял повестку предстоящего собрания. Главной темой для обсуждения должна была стать, безусловно, недавняя стычка с костоломами и ее возможные последствия для убежища. Следовало обсудить первостепенные меры повышения безопасности бункера, чтобы как-то успокоить его обитателей. В дальнем углу кабинета расположился Эмиль, тот самый, что умудрился в одиночку притащить робота Оскара с поверхности. Обильная растительность покрывала не только его лицо, но и все тело. Черные густые волосы торчали у него даже из ушей. к а р и е глаза, нос с горбинкой, прямая как струна спина и невысокий рост. Эмиль был достойным потомком своих предков горцев. И казалось, весь вечер. Он не сводил глаз с ы н д р и к а Что это он так пялится на меня, а? Осторожно спросил п р о х о д ч и к у я н а заметив на себе пристальный взгляд горца. Изучает, присматривается, шипнул тот. Не обращай внимания. Он так ко всем новичкам. Но есть кое-что, о чем ты должен знать. Фанатеет Эмиль по смартфонам, вернее по их содержимому. В каком смысле? Понимаешь? Собирает эти гаджеты по всей подземке и смотрит, что в их памяти сохранилось. Ну, фотки там всякие, музыка, а порой и переписка б ы л ы х хозяев. Мир их праху. Догоняешь? Ян з а г о в о р щ и с к и подмигнул ему. Кажется, да. Однажды п р и в о л о к он откуда-то один смарт, битком набитый чьими-то рассказами. в и д а т ь писателем был предыдущий владелец. С тех пор имелись с ним н и на минуту не р а с с т а е т с я Нет, нет, да и заглядывает в экран. Зачитывать любит отрывки из этих рассказов. у ш о ч е н они его зацепили, за живое. Эмиль, не замечая, что о нем шепчется, слушал запись трансляции футбольного матча, сделанную еще до катастрофы и чудом сохранившуюся на чем-то смартфоне. Комментатор матча так орал и с о р и л перлами, что сосредоточиться на работе было трудно. Ревел из динамика. Как говорится в одной известной поговорке, сколько ты не такуй, а счет-то все равно 2-0!» 0 Слушай, м и л выключи эту г о р е в а т ь ю на минутку, дай передохнуть, а? Раздраженно попросил Ян. э м и л ь взглянул на него из-под лобья, вернее из-под одной сплошной сросшейся брови, но все-таки подчинился и отложил в сторону смартфон со словами: Слушай, это такое дело. Хотелось бы узнать твое мнение насчет стихов наших прогрессивных поэтов Янисина, Макаевского и со товарищи. Тебя долго не было, они материал для сборника весь подготовили, ждут. Мы ведь планировали напечатать небольшой тираж с помощью того устройства, как его портативного 3D принтера. Да, да, точно. Ян считался в убежище кем-то вроде эксперта по культурному наследию. В многочисленных вылазках он повидал столько всего и описывался так подробно в своих отчетах, что п р о с л ы л авторитетным знатоком практически в любом вопросе, связанном с тем или иным видом творчества. Отказать в просьбе он не мог. Ну, зачитай что-нибудь в ы б о р о ч н о Вот, например, из сочинения Янисина отрывок. Химический завод на о к р а и н е города. Выброс в атмосферу я д а химикатов. Гнилые сараи, полный уродов, получеловеков. Все, кто здесь жил, давно уже сдохли. Ржавая печь устала жечь. Трупы. Ну и так далее. Осекся Эмиль, увидев, что Ян презрительно морщится. Знаешь, Эмиль? Кажется, зря ты с этим е н и с и н ы м связался. Рифмоплет он паршивый. В сборнике щ е захотел. Да и что это за кличка такая? Тебе никого не напоминает? Ну, давай тогда зачитаю кое-что из Макаевского, его литературного оппонента. Стихотворение, кстати, называется "Подземка". Под сводом железобетона образовалась прохладная тень. Мы здесь живем. Мы тут проводим весь свой день. И... Достаточно, сказал Ян и п р в с т а л и з за с т о л а Знаешь что, Эмиль? Да пошли они все со своей писаниной. Графоманы чёртовы. Так и передай мой отзыв. А ещё новый сборник захотели. Не до издания бездарных о п у с о в сейчас. Сам понимаешь, ситуация у нас с к о с т о л о в а м и Надо с ними что-то решать. Приоритеты правильно расставлять не умеешь. Я понял. На совете сегодня вот все им сам и скажешь. Недовольно буркнул Эмили и уткнулся снова в свой смарт. К назначенному часу в кабинете Яна начали собираться жители убежища, приглашенные на совет анклава. Собирался он нечасто, поэтому все были взволнованы. Толпа гудела, пребывая в неизвестности. В комнату набилось человек тридцать-сорок. Все они были хорошо знакомы Яну. Пришлых со стороны бункера принимал крайне редко. В дверях стояли Эмир и Индрик. Браги сел за стол переговоров рядом с Яном. Приглашенный мехатроник не вился вовсе. Вероятно, был занят более важными, на его взгляд, делами. Внимание. Совет анклава объявляю открытым. Спокойным, натвердым голосом произнес Ян. На повестке дня у нас сегодня важный вопрос, касающийся общей безопасности. Толпа п р и т и х л а Вдруг вперед вышел Макаевский, местный поэт. Я от лица общественности хочу заявить: хватит тянуть кота за хвост. Сколько нам еще ждать публикации сборника? Это одна из главнейших тем. Но его тут же одернули, не дали продолжить. Дайте, дайте мне сказать. Творчество должно принадлежать народу, а вы ему ходу не даете. Только о н а ж и в е думаете, сталкеры? Не пора ли подумать и о творчестве? Как подождите, да какое же это творчество? Пошлятина. Вот ты скажи, откуда эта кличка Макаевский? Спросил Ян. Позвольте, я надеюсь, что сам в состоянии выбрать себе творческий псевдоним, возразил поэт. А я надеюсь, что однажды в твою голову ворвется пуля и там наступит просветление. <свят> Съязвил Ян. Его терпение было на пределе. Вместо того, чтобы обсудить нападение костоломов и принять решение о необходимых контрмерах, эти люди первым делом завели разговор о ерунде. Вы знаете, м а к а е в с к и й неплохо сочиняет. Я вот, например, считаю его стихи важными. Я самая большая поклонница его творчества. Встряла в разговор одна высокая и сухая дама с желтушным лицом, похожая на вешалку для одежды. И сборник этот нам именно сейчас нужен, как свежий воздух. Врёшь, курва! Самый большой поклонник моего творчества это я сам, ответил ей Макаевский и громко сплюнул. И это в детстве я сочинял стихи, а теперь я пишу их. Кто-то з а х о х о т а л в голос. Как по мне, такой Нисина веселее слова б л у д и т ь получается. Шипнул Браги Ян Унауха, поглядывая из-под лобья на толпу. По крайней мере не так аллегорично. Хватит мусолить эту тему. Есть дела поважнее. Вернемся к главной повестке собрания. Призвал Ян толпу. Но его уже не слушали. Постойте, но ведь последний наш литературный сборник, напечатанный тем летом, весьма успешно разошелся, возразил какой-то бледный худой человек в сером распахнутом пальто с бархатным отливом. Благо был в одном экземпляре, крикнули ему в ответ. Снова раздался громкий заразительный смех. Так, пора заканчивать этот базар. Мы примем решение по вопросу обеспечения безопасности б у н к е р а ограниченным кругом членов совета сегодня вечером. Прошу всех покинуть кабинет. Собрание окончено. Ян чуть не сорвал голос, пытаясь всех перекричать, и демонстративно уставился в потолок. Ему никого не хотелось видеть в этот момент. Он окружил себя столькими людьми, что казалось, одиночество неминуемо должно остаться в прошлом. Но все чаще в последнее время оно возвращалось, накатывало снова и снова. Ни один человек, ни один встреченный им в убежище. не понял его, не расшифровал. Люди просто интуитивно ощущали силу, закупоренную в нем, словно джин в лампе, и повиновались ей, либо отталкивали ее от себя. И сегодня он от чего-то острее, чем обычно, переживал по этому поводу. Но никому, как видно, не было до этого дела. Люди продолжали переругиваться, решая свои мелкие насущные проблемы, не понимая, нависшей над бункером глобальной опасности. Видя, что его никто не слышит, Ян наконец не выдержал и взорвался. Вон! Зарал он в бешенстве на т о р о п е в ш и х людей. Пошли все вон! б р а г и с э м и л е м тут же засуетились, начали выталкивать недовольно гудящих людей, и через две минуты в комнате вновь воцарилась тишина. Индрек тоже вышел в след за всеми и прикрыл за собой д в е р ь Ян, р у х н у л в кресло, Закрыл глаза. Спустя какое-то время он почувствовал, что ему на колени робко положил голову пес. Ну, хоть ты побудь со мной, приятель, сказал Ян и почесал л а м с т а ф а за ухом. Тот часто-часто задышал и в ы с у н у л язык от удовольствия. Ян заглянул в его черные и умные глаза, и ему на мгновение показалось, что в их глубине теплится вовсе не какая-нибудь собачья, а родственная. человеческая душа, к о т о р а й тесно в этом чужом укороченном теле. Конец первой части.